Прим Пальвер, запрокинув голову, с трудом заправил салфетку за воротник и с нескрываемым удовольствием принялся за яичницу. «Я вчера был в городе, мамуля», – проговорил он с набитым ртом. «Ну и что там слышно, папуля?» Безразлично поинтересовалась мамуля, разглядывая стол в поисках соли. Найдя, она встала и подала ему соль. «А ничего хорошего». Прибыл корабль с Калганского направления с газетами оттуда – «Война там? Война? Вот как? Ну что ж, пусть разбивают свой дурацкий лбык, или ума у них нет совсем. Ты платежный чек получил, папуля? Папуль, я тебе советую, скажи ты этому старому подлецу Коскеру, что у него не единственный кооператив на Трентере. Они и так, паршивцы, платят тебе столько, что людям стыдно сказать. Так хоть бы уж платили вовремя».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 Она быстро повела глазами, и Папуля, заглянув ей за спину, увидел, что в дверях стоит Аркадия, немевшая от ужаса. Она спросила, «Академия воюет?» Папуля беспомощно посмотрел на мамулю и кивнул. «И они проигрывают?» Он еще раз кивнул. У Аркадии перехватило горло. Она медленно подошла к столу. «Это конец», – прошептала она. «Конец?» Сделанной беспечностью переспросил Папуля «Кто сказал конец? Когда война всякая бывает и...» «Садись, милая», — ласково сказала мамуля «Сначала поешь как следует, а потом и поговорить можно» Но Аркадия пропустила ее слова мимо ушей «Аркадий», — сказал Папуля серьезно «Новости за прошлую неделю...»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 Теперь Академия была заперта на территории бывших четырех королевств. Той территории, что была очерчена с Альваром Гардином, первым мэром. Но они продолжали сражаться, и все еще была возможность. Нет, что бы то ни было, она должна предупредить отца. Она должна каким-то образом сообщить ему. Должна. Но как? На пути к терминусу шла война. После завтрака она спросила у папуля. «Мистер Пальвер, вы в ближайшее время куда-нибудь собираетесь по делам?» Папуля сидел в просторном шезлонге на лужайке перед домом и загорал. В его толстых пальцах была зажата такая же толстая сигара, а сам он напоминал карикатурного мопса. «По делам!» — лениво пробормотал он. «Как знать! Вообще-то я в отпуске и никуда не собирался. И про дела как-то вспоминать неохота».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 У них там, наверное, очень плохо с продуктами Папуля поерзал в кресле Не стоит волноваться, все будет хорошо Она не слушала Мне бы хотелось помочь им с продуктами, вот что Знаете, когда умер Мул и Академия восстала Терминус был в осаде почти целый месяц И генерал Хэнд Притчер, который временно замещал Мула Устроил нам настоящую блокаду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 Но Академия так далеко. О, я знаю, конечно, отсюда нечего и пытаться. Но можно ведь воспользоваться рейсовым кораблем, добраться дальше Массены и Смужичика, а там можно взять на прокат небольшой крейсер или еще что-нибудь в этом роде. Небольшой кораблик, на котором можно было бы перебраться через линию фронта. По поле поскреб затылок. Он прикидывал в уме.